Два года после выпуска, глава тридцать 32. Обри. Мне будет тебя не хватать, улыбнувшись, Дженни, призналась я. Не подумай, я очень рада за вас, Тедом, но я буду по тебе скучать. Я тоже буду скучать, по вам, девчонки. Тронутая моими словами, Дженна потянулась и осторожно, чтобы не испортить прическу, обняла меня. С Дженной я познакомилась два года назад, в первую неделю после моего переезда в Нью-Йорк. Она искала соседку по квартире а я как раз искала жилье. Мы сразу поладили, быстро подружились, и теперь, когда Дженна выходила замуж за Теда и съезжала, мне было грустно, что больше мы не будем соседками. «Тебя ждет шикарный медовый месяц на Арубе, так что первые две недели тебе точно некогда будет скучать». Я подвигала бровями, сменив грустный тон на веселый. Это был особенный день дженны и я не имела права портить его своим унылым настроением. «Дождаться не могу. Только я и он, наша бунгала и океанский песок. Целых три недели рая!» — мечтательно протянула Дженна. Я издала завистливый стон. Многое я бы отдала, чтобы сменить раскаленный бетон на океанский пляж. Пока же я могла только мечтать об отпуске. Да и он все время был мне не по карману. «Выходи замуж!» — смеясь предложила Дженна. Я лишь кисло улыбнулась. Это ей повезло встретить отличного парня в приложении для знакомств. Все мои попытки оказывались неудачными. Думаю, я умру одинокой в окружении кошек, сухо отозвалась я. Не выдумывай, отмахнулась подруга. Ты красивая, умная, добрая и веселая. Ты отличная девчонка, обри, Гамильтон. Твоя любовь, ближе, чем ты думаешь. То, с какой горячностью говорила Джена, чуть не заставила меня заплакать. Мой нос защипал, и я помахала руками у своего лица. На свадьбах какая-то особая атмосфера. Мы с Дженной смеялись, когда Британи, наша третья соседка, вошла в комнату невесты. Вид у нее был довольный, как у кошки налокавшийся сливок. Что случилось? подозрительно спросила Дженна. Должно быть, это парень, предположила я. Это всегда парень, если речь о брит, кивнула Дженна. Британи стала нашей третьей соседкой через пару месяцев после того, как я поселилась с Дженной. Брит была классной и очень-очень сильно любила парней. «Это не просто парень. Это самый обалденный парень, которого я только видела. А видела я немало!» Брит переполнял восторг. «Господи! Как же он хорош! Божественно красив и чертовски сексуален! Я почти кончила, просто глядя на него!» Мы с Дженной переглянулись, с трудом сдерживая смех. «Джен, он пришел с сестрой Теда. Или что, появился новый парень? Он вроде как моложе ее!» — Парень? — Дженна выглядела озадаченной. — Лис недавно рассталась с бойфрендом, и Дэмиан старше ее лет на десять. — Кто тогда этот красавчик? — Бритт заинтригованно постучала пальцем под подбородку. — Понятия не имею, о ком ты говоришь, — пожала плечами Дженна. — Надеюсь, она не спит с ним, потому что это планирую сделать я. Брит встала перед зеркалом, поправляя макияж и переческу. — Хотя... — она оглянулась на нас через плечо. Если она не спит с ним, то многое теряет. Ты же о нем ничего не знаешь. Может, у него маленький член. Предположила я больше, чтобы подразнить ее. Брит обернулась, захлопнув пудреницу. Будет печально, если так. Я должна проверить. Если он хотя бы немного так хорош в постели, как и красив, думаю, я готова дать шанс нашим отношениям. Уверенности Брит было не занимать. — Ты с ним хотя бы поговорила? — спросила я. Она покачала головой. «Что, если он тупой?» «С такой внешностью это простительно!» Ничуть не смутилась Британи. «Господи! Да что там за мужик?» Дженна была заинтригована. «Кого это привела Лис? «Церемония скоро начнется». Взглянув на часы, спохватилась я. Мы с Брит были подружками невесты и помогали Дженне подготовиться. Кузина дженны третья подружка, вошла, когда я поправляла фату. «Ты знала, что лис привела с собой парня?» Эмма взглянула на Дженну. «Он просто... занят!» — пресекла Брит, погрозив пальцем перед лицом Эммы. «Я его первая увидела!» Я закатила глаза, занимаясь нарядом невесты, пока девочки спорили из-за таинственного красавца. «Неужели в Нью-Йорке дефицит парней, если они не могут поделить одного?» «Ну, как я?» — Дженна покрутилась на месте, заставив Брит и Эмму замолчать. «Ты очень красивая!» — с восхищением сказала я. «Давай выдадим тебя замуж!» Не хотелось признаваться, но я завидовала Дженни. Не поймите меня превратно. Я очень радовалась за нее, но в виде, как она счастлива с Тедом, как они любят друг друга, я и себе хотела того же. Я хотела встретить хорошего парня, выйти замуж и родить парочку детишек. Если, конечно, я все еще смогу забеременеть, что под вопросом. Я хочу свою семью и крепкий брак, как у моих родителей. Пока что я далека от всего этого, как только можно. У меня нет парня. Никакого. Я живу в тесной квартире, за которую отдаю весомую часть своей зарплаты и работаю на бесперспективной работе, которая едва мне нравится. Мне почти двадцать и я чувствую себя неудачницей. Наблюдая, как Джена в сопровождении своего отца сияя идет по проходу церкви к своему жениху, я лелеяла на надежду о том, что и в моей жизни скоро все изменится, станет лучше, случится что-то хорошее. «Например, я смогу встретить свою судьбу прямо здесь, вот на этой свадьбе». Мой взгляд заскользил по скамейкам, которые были заняты гостями с обеих сторон. Мечтая и улыбаясь под речь священника, я вернула внимание на жениха с невестой. Но вдруг нахмурилась. «Мне показалось, или...» Мой взгляд снова вернулся ко второму ряду, где я увидела его. Пока все не отрывали глаз от Джены с Тедом, он смотрел на меня. «Какого черта кори делал здесь?» Когда церемония завершилась, настала очередь фотографий. Я старалась улыбаться, но мои мысли были только о Коре. Сразу после церемонии он затерялся в толпе. Я высматривала его, но не находила. Когда я загадывала встретить здесь свою судьбу, то не имела в виду этого гада, который перемолол мое сердце в мясорубке. «Он пропал!» — пожаловалась Брит. «Кто?» — занятая своими мыслями, не поняла я. «Красавчик!» Меня осенила догадка. «Красавчик!» Это она в Эйленде. Пусть радуется, что этот говнюк не разобьет ей сердце и не бросит, превратив в бесформенную массу страдающего ничтожества. Мне потребовалось много времени, чтобы собрать себя после наших... Это даже не были отношения. Ему не нужны были отношения со мной. Он только хотел пользоваться моим телом, а я была слишком слаба, чтобы отказать. Я его любила. Даже тогда, когда чуть не умерла. И после того, как он исчез, сбежав, как настоящий трус. После церемонии в церкви все гости переместились в банкетный зал загородного клуба, где все было подготовлено к торжеству. Пока собирались гости, я проложила себе путь к бару. Похоже, я сегодня проведу тут много времени. Я все еще пребывала в потрясении после того, как впервые за два года увидела Кори. Бармен, молодой симпатичный парень моего возраста, улыбнулся мне, но я едва обратила на него внимание, заказав водку с тоником. «Алкоголь. Мне нужен алкоголь!» «Бурбон, пожалуйста». Я едва не подскочила от его голоса, раздавшегося над моей головой. Крутанувшись на стуле, я уставилась на коре. Охренительно! До да неприличия привлекательного кори Вейланда! Он всегда был красивым мальчишкой. Обаятельная улыбка, густые темно-русые волосы, которые он словно невзначай отбрасывал со лба. Медово-карие глаза, утягивающие тебя в свою бездну. Он сполна пользовался тем, чем одарила его природа, соблазняя девушек. Я, как-то муха, попалась в его паутину. Это просто вселенская несправедливость, что к своим 26 годам он стал не просто взрослее, но каким-то образом еще притягательнее. Неудивительно, что убрит голову снесло, когда она его увидела. «Привет, обри!» Парень, который растоптал меня, смотрел на меня с улыбкой, с какой обычно встречают хорошего знакомого после долгой разлуки. На нем был темно-синий костюм, сидящий так идеально на его подтянутой высокой фигуре, что можно с уверенностью утверждать, его шили на заказ. Под расстегнутым пиджаком черная рубашка, но никакого галстука. Волосы уложены, лицо выбрито и пахнет от него шикарно. Не парень, а модель с обложки. Ощутив, как кровь приливает вниз, я мысленно отвесила себе оплеуху. Хотелось вымыть глаза с хлоркой. Как, ради всего святого, после всего случившегося, я все еще хотела его? — Привет. Я послала ему скупое подобие улыбки и уставилась перед собой, поднеся напиток к рту. Может, и не стоило показывать ему, что он по-прежнему волнует меня, но было поздно. — Мы можем поговорить. Мне хотелось отодвинуться, потому что я не хотела, чтобы его запах, новый, но одновременно чертовски знакомый, проникал в мои легкие. Я оставалась на месте только потому, что не хотела окончательно выдать себя и дать ему понять, что и сегодня полна чувств к нему. Да, сейчас это по большей части злость, гнев, обиды и... Я бы хотела сказать ненависть, но у меня не было ненависти к нему. Несмотря ни на что. Не его вина, что я влюбилась в него, когда мне было восемнадцать. Влюбилась так быстро, что даже не сразу осознала, как это случилось. Не его вина, что на протяжении четырех лет я надеялась... Постоянно надеялась, что мои чувства окажутся взаимны. «Я тебя слушаю». Я слегка пожала плечами, стараясь всем своим видом показать, что он мне безразличен. Я имел в виду позже. Кори бросил взгляд на бармена, который делал вид, что не подслушивает. И что ему понадобилось спустя два года. Он же не рассчитывает, что я стану спать с ним только потому, что мы столкнулись на свадьбе. Потому что я не стану этого делать. Не стану в сто раз становиться на те же грабли. Как бы сильно мне этого не хотелось. Безусловно, это будет невероятно хорошо. А затем невероятно больно. Всякий чертов раз! Не думаю, что сегодня получится. Я допила водку с тоником и поднялась. Мне пора возвращаться к обязанностям подружки-невесты. Хорошего тебе вечера, Кори. Развернувшись, я ушла, не сомневаясь, что он смотрит мне вслед. — Я больше не буду той, кто с заплаканными глазами смотрит в его уходящую спину.